Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба Мракопедии на сферату Ктулху и Ко». Наверное, почти каждый, столкнувшийся в жизни с чем-то странным, плохо объяснимым и пугающим, задавался вопросом. Что это было? Что коснулось его? Жестоко и напрямую, или пустили гонько, походя, может, даже не заметив... Такие сомнения и догадки могут мучить всю жизнь, заставляя вновь и вновь переживать моменты, когда это нечто случилось. И чем больше проходит времени, тем сильнее обременённый аксиомами повседневности разум мучает другая мысль. А было ли это вообще? Мне же куда проще. Я знаю, это не просто было. Это есть. И скорее всего существует и сейчас. Пусть даже в виде непримечательного предмета. Последний раз я видел его три года назад. Держал в руках и даже приводил в действие. Оно точно существует. Вот только... Только от этого не легче. В тот суетный год я, блестяще окончив вуз по престижной специальности, обнаружил, что специальность эта слишком престижна, и желающих ею заниматься куда больше, чем вакансий. Перебиваясь случайными летними заработками, я не терял надежды устроиться туда, куда хочу. Но с каждым бестолку оббитым конторским порогом надежда становилась слабее, а с первыми холодами и оскуднением скромных финансов и вовсе захерела. Имея не очень кривые руки, я подрабатывал мелким ремонтом. Тут на меня и вышла дальняя родня. Двоюродная сестра давно почившего отчима, которую я прежде видел пару-тройку раз. Тётя Тоня, назову её так, была корреспондентом регионального телеканала. Её муж Степан работал оператором там же. Говорят, общая работа убивает брак. С этими двумя дело обстояло совершенно наоборот. Оба души не чаяли в работе. Репортажи делали, как правило, в паре, и всё свободное время посвящали поездкам по стране и за рубеж, а оставаясь в городе гулянкам с коллегами и знакомыми. Детей у них не было. Не знаю, причина это или следствие такой жизни». Оказалось, тётя получила долгожданный перевод в головной офис канала, что находился в далёкой столице округа. Разумеется, ехала с мужем. В отсутствии близкой родни или друзей, которым могла доверять, они вспомнили о моём существовании и, вытащив навстречу, попросили помочь с парой вещей. Первой вещью был присмотр за их квартирой в течение двух месяцев, что супруги должны были провести на новом месте. Мне поручалось навещать апартаменты трижды в неделю, ухаживать за комнатными растениями и беречь коллекцию телезаписей, которую Степанна собирал за многие годы работы. Вторым делом, возникшим уже после моего рассказа о себе, стал ремонт в одной из комнат, за которой мне пообещали неплохую оплату. «С этим не спеши, объём там небольшой», – говорила мне тётя Тоня. «А про диплом не забывай». «Как зацепимся в округе, постараюсь помочь и тебе». «Здесь возможностей мало. Миллионник – другое дело». На то мы порешили. Следующим утром меня привезли на квартиру. Дали ключи и ещё несколько инструкций по большей части параноидального характера. Вроде зашторивать на ночь окна и не общаться с бабкой из 45-й квартиры. Пообещав всё исполнять, я помог супругам загрузить в такси сумки – И, пожелав им доброго пути, отправился на текущий заказ. С работы я возвращался измотанный и злой. Заказчик повздорил с нашим шефом и велел переделать половину готовой площади, не дав ни копейки. По итогу ссоры шеф тормознул работу и распустил бригаду по домам. Обидно. Напарники жили неподалёку. Мне же предстояло тащиться дворами к остановке, а потом почти час ехать домой. По пути я зашёл в магазинчик и, доставая перед кассой мелочь, нащупал в кармане что-то острое. Брелок в виде нашей городской телевышки, а на нём ключи. Только теперь я вспомнил, что должен проверить тётину квартиру. Не хватало на ночь глядя. Однако я сообразил, что далеко ходить не нужно. Дома стоял почти напротив места сегодняшней работы. Вошёл, разулся, обошёл комнаты задёрнул, как было сказано, шторы. Всё было в порядке. Вещи на местах, постель убрана, столы и тумбочки освобождены от хлама, будто квартира готова принять квартирантов. Когда я уже собрался уходить в кухню, уютно загудел холодильник, и сразу захотелось остаться. На последний автобус я вряд ли бы успела, тратиться на такси очень не хотелось. Дома никто не ждёт. С ней для ужина куплено, а из присматривающего за домом можно переквалифицироваться в охранника. Нехитрый ужин вскоре был готов, телевизор включён, диван превращён в спальное место. Весь вечер я ругал идиота заказчика, подлых работодателей, отправлявших меня во свояси, обманщиков препода и декана, сулившего по окончании вуза Золотые горы, себя за неправильный выбор профессии. Телевизор за тупые программы и рекламу. И тут, бестолково бродя взглядом по комнате, увидел набитый яркими квадратиками стеллаж. Телевидение должно удивлять, развлекать и привязывать публику ради роста рейтингов и доходов. Каждый канал ухищряется по-своему. Но во мне эти ужимки особого отклика не вызывали. Выступления неизвестных ранее талантов из народа, Бесконечные грязные распри давно известных талантов из столиц, шоу и сериалы. Тут бы и свой сериал прожить как-нибудь. Коллекция должна быть интереснее. Искушенные телекухни люди вряд ли будут собирать всякую шелуху. Не успев додумать эту мысль, я отпер стеклянные дверцы. На полках теснились несколько сот DVD-дисков, снабжённых фломастерными надписями на кармашках или верхней плоскости. Короткие слова, аббревиатуры, номера. Иногда просто даты. По ним контент нельзя было понять даже приблизительно. Любопытно. Про то, что диски трогать нельзя, мне не сказали. Сказали беречь. Если я ознакомлюсь с ними, то ничего не нарушу, ведь так... Да и вряд ли в красующемся на видном месте собрании было что-то непредназначенное для чужих глаз. Тем более DVD-проигрыватель тут, рядом, подмигивает зелёным глазком, усевшись на спину телевизора. В то время интернет в регионах только расцветал, и эти плоские приборы с мягко шуршащей утробой встречались во многих домах. Немного помявшись, я прошёлся пальцем по полке, помеченной словом «область», И, включив проигрыватель, запустил первый попавшийся диск. Уселся на диван. Это оказались записи рабочих материалов с разных мероприятий, проводившихся в моём городе в последние годы. Вот парад к 9 мая, снятый с балкона, выходящего на площадь здания. Как я понял, рядом с мэрией. Отдельные отрывки интервью ветеранов. «Денёк серый. С ветром». Я даже вспомнил, когда это было. Дальше шла запись экскурсии по краеведческому музею, где принимали каких-то иностранных профессоров. Экскурсовод вяло рассказывал об основании города, иностранцы кивали и бухтели на английском. Приятная девушка грубовато переводила. Во всех попеременно тыкали брусками и лохматыми шарами микрофонов. После были совсем скучные интервью с работниками канала «Тёти Тони», которые я, зевая прокрутил на максимальной скорости. И тут записи кончились. Бережно вернув диск на место, я отправился спать, строя планы новой подработки. С утра отрапортовал тёте, что в квартире всё спокойно, и вежливо поинтересовался, нельзя ли мне периодически здесь оставаться. Тётя не возражала, наказав только никого в дом не приводить. Условились созваниваться каждый третий день. Третий день. И я, ободрённый таким началом дня, прошёлся по телефонным номерам из найденных в газетах объявлений о вакансиях. Увы, ничего хорошего за день не наклюнулось. А в довершении всего шеф позвонил и сказал, что бригада не будет работать на время улаживания проблем с треклятым заказчиком. Это значило всю будущую неделю. В те дни меня одолели угрюмость и враждебность к окружающим на улицах, сменявшиеся глухой подавленностью, одолевавшие в квартире. Поиски работы не радовали. Начался октябрь. С неба сочились разрежённые тонкие лучи. По утрам было промозгло. Отопление ещё не дали. всю живую искукожилось. Время застыло. Не хотелось ничего. Жил я на автомате, одиноко трапезнича, бесплодно вызванивая номера из объявлений и поливает цветы. Всё это в тоскливой апатии. Может, и сама квартира влияла на меня своей атмосферой, таким особенным спрессованным уютом, немного давящим на мозг. Комнаты старых хрущёвки выходили окнами на обе стороны дома. В одной части было почти темно от густых, даже после отмирания листвы деревьев во дворе – И сараевидного, загроможденного всяким скарбом, балкона, заслонявшего солнце даже в полдень. А в другой всегда царил болезненный бледный свет. За окном той комнаты лежало пустынное шоссе. За ним раскинулись бурые пустыри с рядами гаражей и руины давно заброшенной шахты. А дальше, до самого блеклого неба, серо-желтая дикая степь. Удивительно сильное чувство потерянности и собственной незначительности щекотало грудь, когда я, вглядываясь в неуютную даль, осознавал, что тёткин дом – крайнее в городе жильё. Густая листва высоких деревьев глушила звуки оживлённого двора, делая их далёкими, словно я жил наверху небоскрёба, но На ветви часто постукивали в балконные стёкла. Толстые стены и перекрытия надёжно скрывали большинству шумов из соседних квартир, создавая впечатление, что я тут вообще один. Только изредка громкая музыка чьего-нибудь праздника наполняла густой воздух комнаты негромкими волнами странных, искажённых до небывалости ритмов. А ещё здесь были старые полы, что мне и требовалось починить. Не скрипучие но тихо, скромно щёлкающе и ухающе в самых разных местах. Словно дом дышал. В другой ситуации я и не заходил бы в эту смурную квартиру помимо графика, но проявившаяся во мне любовь к людям делала своё. Ещё кое-что. Та самая коллекция. Она, как улучшенный пандорин ящик, заняла всё свободное время, захватив моё внимание и спасая от скуки. Об обычном телевидении я и позабыл. С утра до позднего вечера я неспешно путешествовал от стеллажа к проигрывателю, а оттуда к дивану. Меня увлекло содержимое, и я стал всерьёз его исследовать. Точнее, пытаться понять принцип классификации и оснований для ценности той или иной записи. Тешило меня и ощущение причастности к тайне. Кто ещё в нашем городе имел допуск к таким необычным вещам? «Я кайфовал, глядя редкие фильмы с кривыми, явно сделанными на коленке субтитрами, смешные и не очень куски новостных репортажей, необычные рекламные ролики и полные версии кинохроник, чьи фрагменты мелькают по ТВ». «Кое-что было милым, что-то смешным, некоторые диски вызывали скуку и недоумение. Что в этом особенного?» Видимо, для профессионалов во всех записях имелись какие-то редкостные нюансы или огрехи. Вроде опечаток на редких марках, по которым сходит с ума филателисты. Ну и ладно. В чужой монастыре, как говорится. Позабавила матернувшаяся на косо держащего камеру оператора девушка в образе Мальвины, ведущая какое-то старое детское шоу. А ещё знакомый мне с детства уже не работающий диктор областных новостей дядя Жора, лупивший ботинком крысу, напугавшую его на парницу и метавшуюся по студии взад-вперёд. Не так веселила репетиция встречи губернатора. Обрюзглый седой мужик так орал на задёрганных ребят, сделавших неверное танцевальное движение, что хотелось врезать ему по уху. Заметив, что его снимают, чунуша испуганно замахал руками. Самым неприятным была рваная, касаясь съёмка большой аварии со снегом, промятым красными ямками, а местами просто залитым алыми струями. На дальнем плане кадра санитары упаковывали несколько тел в мешки. Закончив отечественные ролики, я приступил к полке с иностранными. Было разнообразнее, но тоже без особых изысков плохого качества записи азиатских передач, чьи герои выполняли то глупые, то откровенные зверские задания, а странного содержания рекламы всякой всячины, смешные моменты, снятые во время прямых эфиров, малоизвестные трансляции соревнований по боксу. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно и я без правил. Раз, я на целый вечер залип на просмотре отрывков африканских телепередач. Оказывается, они есть. Прошёл месяц. У тёти и её мужа дела шли хорошо. Я тоже приободрился и уже прикидывал, с чего начну ремонт. Большая часть коллекции была бегло просмотрена. Не сказать, чтобы диски меня разочаровали – Просто от подборки такого рода я ожидал большего. Перебирая как-то цветные кармашки в поисках намекающего на контент название, я натолкнулся на читаемую, но оттого не более ясную надпись. «Видим». Может и не так. Диск, как и сам кармашек, был потрёпан, старый, покрыт бурыми точками вроде капелек засохшей грязи. Фломастер, сделавший надпись, имел такой же цвет. Некоторые точки будто составляли часть надписи. Опять аббревиатура. Может тогда правильнее «В» и «Дим» или «Вид» и «М»? Ладно. Посмотрим. Может поймём. Диск привычно зашуршал, но экран остался чёрным. Я даже подумал, что носитель неисправен, намотать мотать не стал. Черната не менялась. Минуты две я, как дурак, пелился в телевизор, и чем дольше эта тёмная пауза тянулась, тем больше я был заинтригован. И тут, в полнейшей тишине и темноте, резко открылась пара человеческих глаз. Я чуть подпрыгнул на диване, несмотря на то, что таких эффектов не боюсь, а за окном было светло. Видим, организм реагирует на перемены ситуации раньше осмысления. Физиология. Ничего страшного на экране не было. Глаза и глаза. Редкого жёлтого оттенка. Явно живые, а не нарисованные. Придумалось, что женские. Заиграла тихая грустная мелодия. Не знаю, с чем её сравнить. Ближе, думаю, к одномузыке, но какой страны не скажу. Спустя где-то полминуты глаза снова исчезли в черноте. Музыка чуть стихла. На её фоне зазвучал мягкий, приятный мужской голос. Языка я не понимал. Из тьмы появилось фото крепкого, не старого мужчины в стильном деловом костюме. Тёмные волосы с пробором, смуглая кожа, ясные добрые глаза. Под портретом пробежала короткая надпись латинскими буквами и несколько, наверное, цифр, написанных непонятным шрифтом. Я не мог отделаться от впечатления сходства этих кадров с давней печальной заставкой одного телеканала, сообщавшего о смерти его основателя. И музыка, и торжественно печальный тон диктора указывали на явное. Это траурный ролик. Портрет сменился на новый вид. Показанный с большой высоты красивый город. Башнеподобные светлые дома с укутанными в яркую зелень проспектами и дворами – А на горизонте невысокое синеющее взгорье. Это с равным успехом мог быть как Каракас, так и Ашхаббат. Темп речи нарастал. Я пытался уловить повторы, чтобы узнать название страны или имя того человека, видимо, важного политика, а скорее всего главы государства. В коротких сюжетах видеоряда человек управлял огромным трактором, едущим по бескрайнему зеленому полю. Обращался к толпе разномастно одетых слушателей, стоя на опушке леса. Улыбался с трибуны экипажем проезжающих по плацу полосатых танков. Присмотревшись, я понял, что это не танки, а пожарные или спасательные машины. Вместо башен на них стояли бронспойты. А спереди крепились бульдозерные ножи. А диктор всё говорил. Вот безызвестный монарх или президент жмёт руки старикам в украшенных медалями пиджаках. Потом произносит речь на открытие огромного ажурного моста через реку с тёмными быстрыми водами, заполненную яркими катерами. На берегах белеют снега, но лидер одет в тот же костюм. А вот, наклонившись, гладит по голове детей, несущих в руках по три цветка, похожих на хризантемы. Иногда казалось, что в потоке незнакомой речи повторяется одно слово. «Видим, видим». Напряженно говорили за кадром с ударением на второй слог. Хотя, может, это просто был поиск зацепки в чужеродном потоке звуков. Надписи больше не появлялись. И я по-прежнему не знал, где и когда сделана запись. Это должно было напрячь и даже насторожить – Но я скорее был поглощен странным зрелищем, чем встревожен. Всё это длилось недолго, но мне показалось вечностью. Сцены жизни неведомого деятеля снова оборвались чёрным фоном, но в центре экрана быстро появился портрет. На этот раз герой записи смотрел на меня почти анфас. Улыбка обнажала мелкие белые зубы. Как только изображение появилось, пришёл и звук новые не нешуточно меня испугавший. Тяжко задышали. А потом в разнобой заплакали женщины, перемежая горькие рыдания тоскливым, почти животным воем. Плач отдавался гулким, как в тоннеле эхом. Помните плач жен Басмача Абдулы из Белого Солнца пустыни? Здесь женщин было много, гораздо больше. Целый хор плакальщиц. Ничего особенного в этом по сути нет, но представьте меня, одиноко торчащего в полутёмной комнате перед гипнотизирующим экраном, показывающим странную и невеселую хронику жизни человека, которого больше нет. В последнем я был уверен, безвестного мужика оплакивала вся его сторона. Когда плач усилился, портрет начал плавно приближаться, Плакальщицы уже почти орали, будто живьём раздираемые на куски. Вой и виск наполнили квартиру, а белозубое лицо всё росло, пока не начало рассеиваться, распадаться на точки, как под матричным принтером. Когда разваливающиеся на ходу глаза мертвеца заглянули на меня, скрючившегося на диване, плач окончательно сорвался в единый истошный крик с сотней тонов и всё нарастая пронзило мои уши, заполняя череп и больно резонируя в горле. Тима пошла пузырями, распалась на слои клочья, я вдруг обнаружил себя забившимся под бок дивана, слепо тычущим пульт, который никак не останавливал маленький экранный ад. Почудилось, что ставшее кошмарным лицо сейчас раздавит меня, но нужная кнопка уже была нажата, и на экране осталась лишь жирная строка меню с той уродливой надписью «Видим» на латинице. Застыв при виде страшного слова, я до сжал второй пульт, и экран, заплясав и мигнув, ослепил меня яркой цветной картинкой. Снизу вверх я смотрел на веселящихся людей. С радостью и недоверием слушал заезженную попсовую мелодию. На сцене, забитого публикой зала, пели знаменитые артисты – Аркадий Купавный и Маша Губа. «О, люди…» – облегчённо пробормотал я, поднимаясь с пола. Снаружи что-то стукнуло. Я дёрганно оглянулся на окно. Вечер ещё не растаял и сквозил бледными осколками через густую мозаику ветвей. Завыл ветер, и ветки снова ткнулись в балконное стекло. На кухне гулко щелкнули полы. Закатные лучи из противоположной комнаты ползли в мою тёмную, пробираясь ко мне дорожкой багровых бликов. Как я проморгал закат. Я живо включил свет и врубил громкость ящика почти на полную. Сразу полегчало. Никогда не ложился спать и не выходил из дома сразу после просмотра неприятных вещей. Может, суеверие. Старался переключить негативную штуку на любой бодрый, весёлый фильм или программу. Так стирается плохое, и осадок от зрелища смывается, не задерживаясь в голове. Я пялился на футбол, пока не поймал себя на подглядывании в потемневшие после включения света дверные проёмы. Глупость. Ну, дебильная эпитафия. И что? Может, на местный народ такое и действует, как на фанатиков, а тебе-то? Вон у корейцев, когда умер генсек, медведи плакали. Мало ли, успокаивал я себя, пялясь в мельтешении цветных фигурок на зелени стадиона. Потом нехотя встал, открыл пультом дисковод и вытащил неприятный диск. Он показался тяжелее прочих. А странная надпись резанула глаз. Я быстро сунул диск в кармашек, а кармашек в стеллаж и подскочил от сильного шороха в коридоре будто кто-то, войдя с дождливой улицы, отряхнул мокрый зонт. Я выключил звук телевизора, и, вооружившись вилкой из тарелки салата, медленно, со свирепым видом, двинулся в коридор. Там было пусто и сумрачно. Выдохнув, я нажал выключатель, и уже совсем медленно двинулся к входной двери. Накатило злое отчаяние. Почему дурацкая квартира спланирована так, что из коридора никак не увидеть дальних частей? Ни тёмная кухни впереди, ни тёмные спальни за спиной. В ушах ещё звучали отголоски дикого хора «Видящих». Собрав себя в кулак, я резко, как робот, зашагал на кухню. Включил свет и там. Пусто и тихо. Не тихо. А старые полы, освобождаясь от веса моих шагов, лениво поскрипывали, как под ногами прогуливающегося невидимки. Тфу Я вернулся к двери, выглянув в глазок. Чуть изогнутая линза и нутро подъезда отпечатывалась, как на ретушированной нуарной плёнке. Грани ступеней, вырез окна, в котором шевелились на ветру ветви. На площадке возился перед соседской дверью упитанный чёрно-белый кот. Наверное, он и отряхивался у моего порога. Или в треснутое стекло подъезда этажом ниже влетел сквозняк. Бывает. Кот меня как-то успокоил. Да и за стенами всё-таки слышалась возня соседей. Заскрепели петли, старческий голос позвал кота. Дверь захлопнулась. Всё хорошо. Вокруг люди. Во дворе бегают загулявшиеся детвора. А совсем рядом обитает кот. Я приготовил под звуки телевизора ужин и, посмотрев комедию, улегся спать. Свет в прихожей был оставлен. Проснуться заставила сухость в горле. За окнами была угрюмая глухая ночь. Пожмурившийся на горящий в коридоре свет, я побрел на кухню к холодному чайнику и, выпив воды, двинулся обратно. Но до дивана не дошёл. Сердце не успело ёкнуть, а мозг испугаться, когда на мои плечи лёг мягкий невидимый гнёт, и голова против воли наклонилась. Я уставился в пол и тупо, не мигая, рассматривал свои носки и узор на ковровой дорожке, освещаемые лампочкой. А странная тяжесть уже оплела плечи и грудь змеиным кольцом. Над ухом слабо задышали. Несмотря на прохладу, шея и спина разом взмокли, волосы на руках встали дыбом, а кожа пошла крупной куриной рябью. Думалось только, почему я оказался в чёрте в каком месте в поздний час, и что мешало мне ночевать у себя дома. Но и эти мысли прошли, сменившись вдруг беспричинной, неодолимой волной печали и сожаления. Не себя ни своей жизни, или о чём там ещё можно сожалеть в такой ситуации. Нет. Мне стало предельно ясно одно – любой, кто уходит из мира, никогда больше в него не вернётся, ничего больше не сделает, никого не порадует, не увидит даже эту сырую ночную тьму. Даже ужас моего положения отступил перед масштабом открывшейся мне истины. Я судорожно вздохнул и поник еще больше, и понял, что то, что меня держало, сочувствовало мне, крепко, почти подружески обнимая. Оно тоже знало тайну и наполнено было не потусторонней злобой, а более жуткой силой, пониманием бренности, глухой осенней тоской. Я заморгал, зашмыгал носом. Существо стиснуло меня крепче и тонко зарыдало прямо над духом, горько, заунывно, мыча и трясясь, как те безвестные плакальщицы с ролика. Я, уткнувшись носом в невидимую мягкость, тоже оплакивал всё то, что не получится, не случится, ибо уже погибло. Она… Да, всё-таки это была она. Всё плакала, дрожа и цепляясь за мои руки. И вдруг, горячо зашептав мне уже знакомые фразы на неизвестном языке, ослабила объятья. Она утешала меня. А потом всё прекратилось. Подавленный и разбитый я доковылял до дивана и с головой, укрывшись одеялом, заснул мертвецким сном. Поднялся поздно. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. С отвратительным настроением и очумелой больной головой. Потопал в ванную, отметив по пути что-то неправильное. Притопал обратно в зал. Понял. Лампа в коридоре не выключена. И сразу вспомнил все. Начал торопливо собираться на выход, не отдавая себе отчёта в том, куда, собственно, сейчас направлюсь. Скорее вон отсюда. Что-то щёлкнуло. По окну пустующей спальни. С той стороны, где деревьев нет. «Да б***й ваш род! Выдал я так громко, что, наверное, всполошил весь подъезд. И, впрыгнув в ботинки, вылетел за дверь, с грохотом её захлопнув, лихорадочно вертя ключи в замке. Скатился по лестнице, пробежал двор, заскочил в первый попавшийся автобус. Увидев, что он проезжает мимо окон тёткиной квартиры, заскрипел зубами и пересел к другому борту, доболевший отвернув голову в сторону». Доехав до конечной, выбрался на улицу и, перебежав площадку, сел на тот же автобус, вызвав подозрительно насмешливый взгляд кондуктора. Вышел в центре и прямиком направился на собеседование. Получил в ответ вежливо, недоуменные улыбки. Пошёл еще куда-то. И еще... Утомившись тем, что окружающие не хотели меня понимать, завалился в людное кафе, где пообедал, и решил позвонить тете Тони, предупредив, что не дежурить, не чинить ее квартиру я, к сожалению, не смогу. Отмазка была придумана, и, потянувшись за телефоном, я ткнулся пальцами в пустое нутро кармана. Ощупал себя. Понял, что телефон, почти все наличные деньги и ключи от собственного жилья остались... Там. надо было вернуться но я боялся долго сидел за пустевшими тарелками и думал кто бы мог мне помочь знакомые согласились бы но они жили далеко отсюда а позвонить им я не мог попросить соседей тети но я задумывался видел ли вообще соседей в этом мрачном подъезде только слышал Я вообще в последние дни слишком много всякого слышал. Кот был, да, а соседи... Заставить меня вернуться смогли только начавшиеся сумерки. Если уж и входить в квартиру, то только засветло. Ругая себя, я потратил последние копейки на проезд, решительно влетел на этаж, отпер квартиру. Там было тихо и спокойно. Я быстро нашёл свои вещи и мучимый, даже проклюнувшийся совестью, набрал в ванной воды и полил подсохшие цветы. «С улицы позвоню», – решил я, выключая свет в комнатах и, убедившись, что ничего не забыл, открыл дверь ванной, чтобы поставить лейку на пол. Как только я нагнулся, из темноты комнатушки повеяло воздухом, и мои волосы быстро погладила, потрепала чья-то тяжёлая рука. Я заорал и завизжал так, что оглох, и всем телом ломанулся во входную дверь, которую, входя, конечно же, запер. Страшно грохнув, едва не выломав шпингалет и бросив квартиру второй раз за день, метнулся на улицу. Сгущались сумерки, лил дождь. Переждав горячую паническую волну в дворовой беседке, я вспомнил. Нужно позвонить. Выдавил из себя какую-то чепуху, не дожидаясь расспросов. Он спросил, кому из соседей можно оставить ключи. Тётя предсказуемо воспротивилась передаче ключей чужакам, но поняв, что я непреклонен, неохотно велела идти к старшему по дому. Я вернулся в проклятый дом буквально на цыпочках, и, благодаря всех богов, что правдом жила в другом подъезде, расквитался с обузой. Спустя час я был на шумной вечеринке по случаю дня рождения знакомого где мой вид и сбивчивая не вызвали много вопросов. Но если плохие фильмы можно перебивать впечатлениями от хороших, то с жизнью это работает хуже. По окончании веселья я втиснулся в такси с самой крупной компанией гуляк. Выбрался из машины позже всех у какого-то бара и торчал там до света. Домой пришёл к полудню. Боясь спать в темноте, поставил будильник на семь вечера и провалился в глубокий, без омут. Проснулся, как ни странно, вменяемым и даже отдохнувшим. Сходил, мало опасаясь темноты, в магазин, а всю ночь перекусывал и пялился в телевизор. Нормальный, без всяких DVD. Думать о случившемся себе запретил». Прошёл день. Другой. На третий мне позвонил шеф и сказал, что спор из-за того дома решён в пользу бригады. Я снова оказался в деле и получил немного денег. А буквально неделю спустя устроился наконец на работу по специальности. Конечно, не место моей мечты, но весьма близкое к таковой. И на том спасибо. Тётя Тоня на меня сначала обиделась и не выходила на контакт но почти сразу по возвращении в город позвонила мне и сухо осведомилась, где можно найти хороших ремонтников. Я посоветовал ей людей из своей бригады, откуда недавно ушёл. А заходить в гости отказался, вежливо пояснив, что в квартире было неуютно. Возмущённую моей отмороженностью тётю успокоил согласием встретиться где угодно, кроме их дома». Она осталась в недоумении, которое я, как мог сел на встрече в кафе. Сослался на плохую полосу в жизни, на подавленность октябрьских дней, на странную атмосферу самой квартиры, на плохие сны и утомления. Сказал обо всём, кроме того диска. «И только?» – нахмурилась тётя Тоня. Меня так и подмывало сказать «нет, конечно», а после выложить всю произошедшую дичь. Но, понимая, что это грозило принятием за полоумного или наркомана, я ответил «Только, но мне хватило». Она тревожно смотрела на меня с полминуты и, вздохнув, произнесла «Да что ж такое, ты не забыл задёргивать шторы? Не разговаривал с той соседкой?» И, видя моё недоумение, рассказала, что уже лет пять они с мужем редко зовут в дом гостей. Вернее, гости сами не хотели там оставаться. Жаловались на духоту и затхлась воздуха, на головную боль, на ночные кошмары. «Я не суеверная», – доверительно сказала мне тётя, снизив тон. «Но пока работала, общалась с разными людьми и знаю всякое». А пару раз видела сама. Она начала рассказывать что-то о судьбе и энергетике, а закончила подозрениями в дурном глазе нелюдимых и завистливых соседок по подъезду. Я, ожидая от неё откровений о странных дисках, напрягся, не зная признаваться ей в произошедшем или же подождать намёка на источник вреда. Но вскоре убедился, что женщина сама верит в глупый эзотерический винегрет, проповедуемый населению со страниц книг и телеэкранов. Да, тётя всерьёз думала, что в нехороших вещах виновата та бабка из 45-й. И никакие медитации, завёрнутые в коврик на пороге квартиры заговоры, написанные на листе школьной тетрадки, не помогали. Она увлечённо рассказывала ещё что-то о том, как бабка заглядывает ночами в чужие окна. Но я не слушал, соображая, что раз неведомая дурная сила действует в основном на гостей, то тётя и её муж за годы собирания дисков приобрели к ним что-то вроде иммунитета. Уточнять самому мне не хотелось, да и тётя никак не касалась странной коллекции, хотя меня и подмывало спросить о ней. Но я ничего не сказал. С того дождливого дня оживающая смертная печаль меня не трогала, а прослыть психом в глазах родственницы было бы глупо. Я посочувствовал, покачал головой и перевёл беседу на сорвавшийся ремонт. Не знаю, поверила ли тётя Тоня в мою искренность, но к потусторонщине мы больше не возвращались. Работа меня радовала. Почти такая, о которой мечтал. Всё наладилось. Через пару лет я получил повышение и уехал в центр. Работал на измор, но с удовольствием. Снимал недорогое жильё. Сошёлся с замечательной девушкой. История с записью настолько ушла в подсознание, что стала казаться пьяным сном, который я почти забыл. А если изредка вспоминал, то всерьёз сомневался, была ли она вообще. Собравшись как-то в родной город погостить у старых друзей, я узнал, что тётин муж тоже планирует вернуться туда на лето. Выехали вместе на поезде, и в пути он пригласил меня познакомиться со своей бандой. Так он называл компанию коллег-журналистов и других индивидов, насколько я знал, таких же увлечённо сумасшедших, как и он с тётей. После ресторанной гулянки самые верные и стойкие друзья перекочевали на ту самую квартиру, встречать рассвет. Своё на тот момент я уже продал и глушил слабую неприязнь к мрачноватому жилищу мыслью, что произошедшее в нём было давно и неправда. А сидеть ранним утром в доме, полном людей, и вовсе безопасно. Так и пошло. Шутки, тосты, поздравления, грубоватые забавы и флирт в основном немолодых и циничных гостей отвлекли от воспоминаний. Я мало пил, а перебравшие Степановы товарищи остроили жаркие споры о пустяках. Говорили даже о коллекции, но ничего из того, что упомянула тётя Тоня, в беседах не всплывало. Когда за окнами прояснилось, гости начали расползаться, а двое оставшихся не на страх, а за совесть, переругались с хозяином и в нетрезвом гневе вызвали такси, чтобы больше к снобу ни ногой. Мы потешались над обидчивыми операторами, но когда Степан вызвался проводить их до машины, я понял, что придётся на время остаться в квартире одному. Ввязаться за ними было бы странным. К тому же... Вино... Бравада? Желание доказать себе свою нормальность? Или всё это вместе? Я решил проверить, так ли опасна та запись, и не приснилась ли она мне вообще. Чем рискую? На улице утро и жизнь. Как только за Степаном закрылась дверь, я кинулся к стеллажу. Диск с дурацким названием был примечен в самом начале гулянки и быстро попал в DVD. Зажужжал. Заработал. Дядя ещё не возвращался. Я со злобной усмешкой уставился на экран и хмыкнул. «Ну и что? Играем?» Чернота не пугала. Как и прежде, она просто сгустилась в прямоугольной рамке экрана и молчала, что я чёрного фона не видел. Когда внезапно, раньше, чем по моим ощущениям должно бы, на меня выскочили жгучие жёлтые глаза. Я вспомнил всё, до последней детали кадра и стона с той стороны. Зная, что начнётся сейчас и к чему приведёт, я, прорычав ругательство, вырубил воспроизведение и, скрипя зубами, вдавил пульт так, что он затрещал. Всё остановилось. Я воровато огляделся, брезгливо извлёк диск и вернул на место. «Видим», – прошелестело за спиной. Через долю секунды я буквально впрыгнул в незапертую входную дверь, чуть не сшибив дядю Степана, что возвращался в квартиру Ика и повторяя в телефон. «Видим, да дай сказать. Видимо, Пашка с Алинкой правда обиделись». Вылупившись на меня, он спросил, что случилось и почему я весь белый. Я, пританцовывая на пороге, еле как обулся – Сказал, что забыл про важную встречу и, избивчиво пробормотав что-то ещё, покинул дом уже навсегда. Сев на первую электричку, я добрался до соседнего города, а оттуда к себе. Ни тёте Тони, ни Степану, ни девушке о тех пяти минутах своего опыта я не рассказал. Никаких плохих явлений после этого не было, а зато теперь я точно знаю одно. Это случается с людьми на самом деле. Это факт. Факт, что навсегда лишил меня прежнего скептического покоя. Трудно ли так жить? Вы не представляете, как. И слава богу, что не представляете. Я стал добрее, мягче, внимательнее к людям и их заботам. По возможности стараюсь помогать бездомным и нищим. Это есть. Если не всегда и всюду, то точно в предметах и местах, хранящих память о былом. О прошлом, которого не вернуть. Там, где лишались, где страдали, где помнят больше прочих. Безвестный создатель записи что-то об этом знал и нашел ключ к контакту. Заставил их проявить себя. Неважно, кто он и откуда. Суть в них... Плохого нам они не желают, только печалятся. Не хотят пугать нас, а лишь разделить чувство потерянности и тоски, как единственную связь с этим миром. Обидно, что других средств нет, но тут надо думать. И они, и тем более мы бессильны. Не стоит их бояться. Они смотрят с печалью. И не просто смотрят, но видят. И хотят утешить. Они реальны. Почему я знаю это наверняка? Потому что тем утром я сидел перед телевизором, лицом к входной двери. А голос был женским. И донёсся из-за спины.